тонкие ноги в шерстяных чулках, бледные руки трепичной куклы и прозрачные глаза. Здравствуй, Бетти. Я так рада, что ты выздоровела, сказала Обегаль, протягивая куклу. Посмотри, что я сделала. Серое полотно, скученные жгутами, связанные в причудливые узлы. Ручки, ножки, колени, локти, шейка, голова. Не трепичный, но из красной глины и мукой покрытые, словно коростой. Похоже, правда. Я старалась для тебя, для нас. остыл нос, остыл подбородок, редкие нити волос и ленточки брови, и пусинок за за, которые смотрят как живые. Бетти закричала. Мэтти Хопкинс, разпостаревший каждый день навещал пиперище. Он остановился на границе, за которой наступила чернота и стоял не шевелясь. Взгляд его, устремлённый на остонки дома, мутился, и сколько бы он ни пытался угадать, какие теперь бродят мысли в этой голове, не мог. Мы едем при Долон, и каждый вечер себе обещал, что завтра точно. Но наступало утро, Хопкинс собирался к пожарищу и Джо плёлся следом. Иногда появлялся Бегалл Уильямс со своей вечной подругой. Притихшие девицы стояли, взявшись за руки, и пялились в спину Хопкинсу. Иногда они обменились взглядами быстрыми, как случайная пуля, и тогда уродливое личико Элизабет кривилось, меняя одну гримасу за другой. А она его убила, сказала однажды Абигайль шёпотом, так чтобы услышал Ридж Джо. И когда он сдрогнул, уставился на нее, вдруг на да усталсе на неё, вдруг до показалось, кивнула. И прежде чем Джо успел схватить маленькую дрянь, та исчезла, будто его и её не было. Убила, убила, убила. Убила ли, возможно, после всего, что он рос делал. Ну и что, если убила? Джо и сам собирался, не успел. А она смогла, наверное, случайно. Попыталась защититься и дальше пожар. Тело одно. Если прежде Джо думал, что именно Лже Хоппинс избавился от бедолазки Бетти, а уж потом сгорел Ворюси Высшнего, и бы подобная мерзость не имеет права на жизнь, то теперь Бетти убила его. Она его, а не наоборот. Высшний не причем, это сам дьявол подбросил огонь в костер призывая верного слугу своего. А Бетти убежала. Конечно, она ведь хрупкая, слабая и нежная, она испугалась содеянного и не зря. В этом городе, где не осталось ни одного разумного человека, из-за меньшее приглашение отправляют на весельице. Логично, правдиво, да. Правильно ли? Джон не знал. Да и не интересовал его правильность. Но другой вопрос хотелось получить ответ: если Бетти жива, то где она теперь? Тело горело. Однажды, накалевшись изнутри, она не желала остывать. Ломкий жар распространялся по косточкам и в эти ощущало каждую из них, особенно пальцы. И чего скоро совсем потеплеет, утешала Бегаль, говоря очевидное. И такой колкий, беззащитный телок куколки причиняй мучения тому, кто и без того уже мучился. Если в мире есть справедливость. Этот рыжий мне нравится, он большой и глупый, легко управлять. Пойди за него замуж. Нет. Почему? А стё её иглы намек зависно, пробивает чёрную горошину глаза. Потому что, потому страшно, опять больно. Опять бить и ни за что. Руки, которые почти переплетены верёвками. Пустота внутри, что уже и понемногу заростала. Если подождать, долго-долго подождать, то и совсем затянется спрятав ненужное. Я просто не хочу. В эти ложится на другой бок, кладёт голову на колени Аби и зажмуривается, когда маленькая ручка начинает перебирать волосы. Грязные. Она вся грязная, что снаружи, что внутри убийца, дитя тьмы, обречённое. Мне кажется, что он знает или догадывается. Он глупый, но чует вот тут. А ведь касается Бетинова лба и губ. Не выдавай меня. Не выдам, конечно, но ты не можешь прятаться вечно, вечно это очень долго. Ресчёт и заболела. Если не станешь лечиться, то умрёшь. Я не хочу, чтобы ты умирала. Элизабет, сидевшая снаружи, заколотила по лодке. Камень с хрустом вонзался в доски, совсем как в кости. Он бы тебя увёз, спрятал, очень хорошо спрятал, а потом, если бы вдруг стал убежать, то ты знаешь, что делать. Жаж становится невыносимым, дети хочет кричать, но закусывает губу. Нельзя, нельзя, нельзя муки адовы заслуженные для убийцы. Спи, моя дорогая. Дим, Дим, это ты не бросай трубку, пожалуйста. Послушай, нет, помоги. Я его сдала. Господи, что же я за дура. Нельзя тебе говорить, сделано значит сделано. Он же сам признался. Натька, ты я Дима, он же убивал. Сам сказал, что убивал. И я подумала, он пришёл ко мне, а Машка, Дима стёхнул головой, сбивая остатки сна. Так, погоди. Кто и в чём признался, и кого ты кому сдала? Можно было не спрашивать. Вспомнилсялы сойти в креча там в костюме, требующей назвать имя, и Наденькина ненависть, от которой он Димка пытался сбежать.